Глава двадцать вторая. «Чтобы море переплыть». Добравшись до подножия лестницы, они пережили новое потрясение. В первый момент им показалось, что в их отсутствии кто-то обыскал лагерь, переворошив все снаряжение, а предметы помельче подобрал и унес. Но стоило присмотреться, как на смену тревоги пришла досада на самих себя — Виновником беспорядка оказался просто-напросто ветер, хотя они перед уходом и привязали все, что не было упаковано. Часть веревок, по-видимому, не выдержала напора урагана. Еще несколько дней им попадались собственные пожитки, разбросанные по равнине. Других серьезных перемен они не обнаружили. После скоротечных весенних штормов на раме вновь воцарилась тишина, а у края равнины спокойное море, Готовилась принять первый за миллионы лет корабль. Полагалось бы разбить нового судна бутылку шампанского. Даже если на Индеворе нашлось бы шампанское, я ни за что не допустил бы подобного мотовства. Да, пожалуй, поздноватым. воду то мы его уже спустили. На плаву оно во всяком случае держится. Ты выиграл пари, Джимми. Расплачусь, когда вернемся на землю. Надо дать нашей посудине какое-то имя, у кого есть предложение». Объект всех этих не слишком лестных комментариев покачивался у лесенки, исчезающей под водой. Это был небольшой плот, который составили из шести пустых складских ящиков, связанных легким металлическим каркасом. Экипажу потребовалось несколько дней, чтобы построить плот, собрать его в лагере «Альфа», а затем транспортировать волоком по равнине. И вот настал час решающего испытания. Игра стоила свечи. «Загадочные башни Нью-Йорка, блистающие в лучах незакатных солнц в каких-то пяти километрах, дразнили людей с тех самых пор, как те впервые проникли в пределы рамы. Никто не сомневался, что город, чем бы он ни оказался вблизи, представляет собой сердце этого мира. Может, им и не удастся ничего добиться, но достигнуть Нью-Йорка они обязаны. А корыта наша до сих пор без имени. Ваше мнение, Шкипер?» Нортон рассмеялся и и вдруг стал очень серьезным. «Имя есть. Назовем его Резолюшн. С какой стати? Так назывался один из кораблей Кука. Это славное имя. Да будет наш плод достоин его». Резолюшн, решимость, флагманский брик, возглавлявший вторую, 1772-1775 годы и третью, 1776-1779 годы, кругосветной экспедиции Джеймса Кука. Воцарилось молчание. Потом сержант Барнс, давно уже назначенный ответственной за это предприятие, вызвало трех добровольцев, подняли руку все, кто был рядом на берегу. К сожалению, у нас лишь четыре спасательных жилета. Борис, Джимми, Питер, вам троим доводилось плавать и раньше, назначаю вас испытателями. Никто из присутствующих не в малой мере не удивился тому, что Руби Барнс сейчас взяла командование на себя. Руби, единственная из всего экипажа была дипломированным моряком дальнего плавания, это и решило дело. Она проводила гоночные тримараны через Тихий океан. И маловероятно, чтобы считанные километры воды при мертвом штиле стали для нее непреодолимым препятствием. А что до нее, она задумала предпринять такую экспедицию с той самой секунды, как только увидела цилиндрическое море. За тысячи лет, что человек ведет спор с водными просторами Земли, ни одному моряку не случалось столкнуться с чем-либо хотя бы отдаленно похожим на это. Последние два-три дня в голове у Руби неотвязно звучал глупый детский стишок, от которого она никак не могла избавиться. «Чтобы море переплыть, надо очень храбрым быть». Ну что ж, она как раз и собирается переплыть море. Пассажиры заняли свои места на импровизированных сиденьях, опрокинутых ведрах, и Руби потянула за дроссель. Взревел мощный киловаттный мотор — Звенья цепной передачи слились в туманную полосу, и «Резолюшн» под восторженные крики зрителей отдал Швартовы. тайне Руби надеялась развить скорость до 15 км в час, но вполне удовольствовалось бы и любой цифрой выше 10. Вдоль обрыва была отмерена дистанция ровно в полкилометра. Плот прошел туда и обратно за пять с половиной минут. С учетом времени на разворот скорость оказалась равной 20 километрам, и Руби была совершенно счастлива. Если даже мотор откажет, то с тремя мускулистыми грибцами и таким умелым рулевым, как она, плотно берет примерно четверть предельной скорости, и они доплывут обратно до берега часа за два, не больше. Емкость одного аккумулятора была достаточной, чтобы совершить здесь, на раме, кругосветное путешествие, а Руби для полной уверенности взяла на борт еще два. При всей своей осмотрительности она не боялась выйти в море без компаса. Туман рассеялся окончательно. Поднявшись на берег, она отдала щегольской салют. «Пробное плавание корабля прошло успешно, сэр. Жду ваших приказаний». «Превосходно, адмирал! Готовы ли вы к отплытию? Как только припасы будут погружены на борт, и начальник гавани даст добро, тогда выходим на рассвете». «Есть, сэр!» Пятикилометровая водная преграда на карте выглядит не слишком значительной, но воспринимается совсем по-другому, когда вы сами находитесь посреди нее. Они плыли только десять минут, а обрыв... Форпост северного континента уже казался удивительно далеким. Однако, необъяснимая вещь, Нью-Йорк тоже вроде бы ни на йоту не приблизился. Но, по правде говоря, они не обращали особого внимания на берега, вновь захваченные чудом цилиндрического моря, даже нервные шуточки, которыми они обменивались в начале плавания, и те скоро кончились. Все вокруг было чересчур необыкновенно. И так всегда, — внушал себе Нортон, — едва померещится, что привыкаешь, у Рамы уже наготове новое диво. По мере того, как Резолюшен с рокотом продвигался вперед и вперед, все чаще возникало ощущение, что они попали во впадину между исполинскими волнами, и гребни этих волн с обеих сторон нависают над головой, нависают, пока не сомкнутся жидкой аркой на 16-километровой высоте. Вопреки доводам рассудка, вопреки всякой логике, никто из путешественников не сумел избавиться от ощущения, что с минуты на минуту миллионы тонн воды могут обрушиться на них с небес. И все же чувство опасности отступало перед чувством радостного возбуждения. Ведь непосредственной опасности не было, если, разумеется, море не припасло для них неприятных сюрпризов, а такая возможность не исключалась. Мерсер не ошибся. В море теперь кишела жизнь. В каждой пригоршне воды обитали тысячи шариков, одноклеточных организмов, сходных с теми древнейшими видами планктона, какие некогда населяли океаны Земли. Но сходство сходством, а под микроскопом обнаруживались и непонятные отличия. У раманских микроорганизмов не было ядра. Не было и многого другого, что присуще даже самым примитивным формам земной жизни. И хотя Лаура Эрнст, совмещавшая обязанности врача с научными исследованиями, со всей определенностью доказала, что эти организмы выделяют кислород, их было все-таки слишком мало, чтобы объяснить столь быстрое обогащение атмосферы. Впоследствии Лаура установила, что число микроорганизмов быстро сокращается и что в первые послерассветные часы оно, вероятно, было много выше. Жизнь на раме, по-видимому, сверкнула кратковременной вспышкой, повторив древнейшую историю Земли, но в триллионы раз скорее. А теперь она, похоже, исчерпала себя, и плавучие микроорганизмы постепенно растворялись в воде, возвращая накопленные химические вещества своему прародителю — морю. «Если вдруг придется добираться до берега вплавь, — предупреждала доктор Эрнст мореплавателей, — плотно сожмите губы». Капелька другая, возможно, и не сыграет роли, если сразу же ее выплюнуть, но все эти странные соли металлоорганических соединений, да еще в ядовитой оболочке, не хотелось бы мне искать для них противоядия. К счастью, угроза такого рода представлялась почти неправдоподобной. Резолюшн мог держаться на поверхности даже в том случае, если бы два из шести ящиков поплавков оказались пробиты. Когда об этом сообщили Джо Колверту, тот ответил невразумительной фразой «Вспомните Титаник!» И даже окажись мореплаватели в воде, головы их останутся над поверхностью. На то и были предусмотрены грубые, но вполне эффективные спасательные жилеты. Как ни уклонялась Лаура от прямого ответа, но все же должна была признать, что простое погружение в море даже на несколько часов вряд ли окажется смертельным, Однако злоупотреблять такими ваннами она не рекомендовала. Двадцать минут равномерного движения, и город-мираж начал обретать реальность. Детали, различимые прежде лишь в телескопы или на крупномасштабных снимках, вырастали до размеров массивных прочных сооружений. И становилось до крайности очевидным, что город, как и многое другое на раме, трижды повторяет сам себя. Над вытянутым овальной формы основанием поднимались три одинаковых круглых комплекса циклопических зданий и конструкций. А на фотографиях, сделанных группой наблюдения сверху, было заметно, что каждый комплекс, в свою очередь, делится на три сектора, как пирог, разрезанный на три равные части. Это безмерно облегчало задачу исследователей. Достаточно было осмотреть одну девятую часть Нью-Йорка, чтобы представить себе его целиком. Впрочем, одна девятая тоже требовала немалого напряжения сил. Попробуйте облазить более квадратного километра зданий и машин, иные из которых возносятся в высоту на сотни метров. Искусство страховать себя трижды рамони, судя по всему, довели до полного совершенства. Они продемонстрировали его в системе воздушных шлюзов, в конструкции лестниц, в расположении искусственных солнц. А там, где это было жизненно важно, они предприняли и следующий логический шаг. Нью-Йорк являл собой образец трижды тройной надежности. Руби направила резолюшен к центральному комплексу, где от воды к вершине стены, а точнее дамбы, окружающей остров, поднималась лесенка. Вблизи лесенки удобно располагалось и некое подобие причальной тумбы. Заметив ее, Руби пришла в неистовое возбуждение. Теперь-то уж она ни за что не успокоится, пока не сыщет хоть какое-нибудь суденышко, на котором рамане плавали по своему необыкновенному морю. Нортон ступил на берег первым и, оглянувшись на товарищей, сказал, «Пока я не поднимусь на стену, оставайтесь на плоту. По моему сигналу Питер и Борис догонят меня. Вы, Руби, будете ждать нас у штурвала, чтобы можно было отчалить в любой момент. Если со мной что-нибудь случится...» «Доложите Карлу и следуйте его распоряжениям. Надеюсь на ваш здравый смысл и, пожалуйста, без бравады. Понятно?» «Так точно, шкипер. Желаем удачи!» Ни в какую удачу капитан Нортон в сущности не верил. Он попросту не ввязывался ни в одно предприятие, не взвесив предварительно все возможные факторы и не обеспечив себе путь к отступлению. И вот в который раз... Рама вынуждал его нарушать установленное им самим правило. Здесь все или почти все факторы оставались неизвестными. Он был в положении своего любимого героя, когда тот исследовал Тихий океан и Большой барьерный риф три с половиной века назад. Да, удача, любая удача, и в главном, и в мелочах, ему сейчас отнюдь не помешало бы. Лесенка была точным повторением той, по которой они спускались к морю. Друзья Нортона, несомненно, смотрят сейчас на него в телескоп прямо через пролив. Вот когда слово «прямо» стало, наконец, безупречно точным, в этом направлении строго параллельно оси рамы море было в самом деле идеально плоским. Наверное, во всей Вселенной не нашлось бы другого водного бассейна, отвечающего такой характеристике, ведь на всех иных мирах любое море или озеро лежит на сферической поверхности, а, следовательно, имеет выпуклую форму. «Я уже почти наверху», — говорил Нортон, адресуясь в равной мере к записывающему устройству и к ближайшему своему помощнику, жадно слушающему этот репортаж по радио. «Все по-прежнему спокойно, радиация в норме». «Поднимаю счетчик как можно выше над головой, на случай, если стена служит щитом от какого-то излучения. А если по другую сторону прячутся враждебные аборигены, пусть счетчик явится для них первой мишенью». Он, конечно, шутил. И все же, зачем рисковать, если можно без труда избежать риска? Последний шаг, и он очутился на гладком гребне дамбы. Гребень достигал метров десяти в ширину, а с внутренней его стороны уклоны и лестницы, чередуясь, вели на улицы города, протянувшиеся в двадцати метрах ниже. Он стоял как бы на крепостной стене, кольцом охватывающей Нью-Йорк, а может, смотрел на него с высокой трибуны. Картина, которая открылась ему, была столь головокружительно сложной, что он первым делом схватился за камеру и передал панорамное ее изображение. Затем помахал своим компаньоном и сообщил по радио. «Никаких признаков жизни, все спокойно. Поднимайтесь ко мне. Начинаем осмотр».